Глава семьсот шестьдесят д е в я т Более жалкого, чем это, я мало что видел в своей жизни щенок. Орун, сидя на ветке дерева, жевал зубами кости какого-то животного. Раскусывая, он вытягивал из них костный мозг, а затем кидал вниз. Причем каждый раз, как бы н и ловчился хаджар, попадал ему в шею или темечко. В это время над ними бушевала буря, причем уже далеко не первый день или даже неделю. И все это время хаджар, стоя под проливным дождем, с одним лишь черным клинком пытался рассечь им молнию. Огненные, алые, синие, з е л е н ы е и б е л ы е молнии срывались с укрытого вороньим крылом неба и устремлялись в своем яростном выпаде к холодной промокшей из-за дождя з е м л е своими огненными клыками они сжирали деревья и поднимали под купол застывшего мрака стаи птиц. Вдалеке звучали крики и вой испуганных небесной яростью зверей. С тех пор, как Хаджар попал на гору н е н а с т е й прошло уже почти три месяца, и за все это время он ни разу не замедлил бешеного бега сердца. Любая ошибка могла привести к его мгновенной смерти, но все, что он прошел раньше, меркло по сравнению с этой тренировкой. Даже если бы он находился в регионе смертных, то рассечь самую простую небесную искру уже считалось бы достижением, достойным внимания. Чтобы рассечь пропитанные разнообразными энергиями и мистериями молнии в таком месте, как гора Нинастей, Да во всей империи не набралось бы и тысячи мечников способных на это. Может быть какой-нибудь совет? прорычал хаджар, смахнув с алба отросшие волосы, он с трудом поднялся с земли. В очередной раз хаджар не смог не то что рассечь небесный удар, а банально его отразить. Зеленая, слабейшая из пяти местных разновидностей м о л н и и ударила в полную силу прямо в черный клинок. Тот, будучи равным императорскому артефакту, смог частично погасить ее мощь, но весь оставшийся потенциал огненным молотом врезался в хаджара, оставив на том месте, где стоял угольную п р о п а л и н у хаджар, отлетел на несколько метров в сторону. Врезавшись ребрами в ствол могучего дерева, он не просто повалил его на землю, а сбил таким образом, что оно едва в воздух не взмыло. Не пытайся уследить за молнией, Орон, издавая не самые приятные звуки, п о с а с ы в а л очередную косточку. И как же мне тогда ее рассечь, если ты не способен даже этого понять? То просто дай ей себя поджарить. И избавь мир от очередного идиота. Если ты даже этого не можешь объяснить, то прыгни со скалы и избавь мир от очередного недоучителя. Нет такой скалы, спрыгнув с которой я бы убился. О, поверь мне, я такую отыщу. Ты даже молнию отыскать не можешь, а что-то там про скалу говоришь. Ногу ведь подвернешь на первом камне. А ты даже камню не сможешь объяснить, как ему нормально на земле лежать. Камень, в отличие от тебя, прекрасно знает, как ему лежать, потому что он камень. А я не молния, я не знаю, как она летит. Ты не мечник. Орон разломал косточку надвое, покрутив обломки между пальцев, он, не глядя, резко выбросил их в небо. Мечник знает, когда и откуда к нему придет угроза, и еще до того, как угроза поймет, что ее заметили, два обломка простой кости, разлетевшись на десятки метров в разные стороны, одновременно пронзили собой алую и зеленую молнии. Те разлетелись с напом искр и исчезли, оставив после себя характерный запах. Мечник уничтожает угрозу. И так до тех пор, пока не останется один. Орун, как ни в чем не бывало, достал из кармана очередную косточку и снова принялся ее жевать. Выглядел он при этом как довольный жизнью зверь. В нем вообще мало что осталось от человеческого, даже повадки напоминали скорее звериные, нежели людские. Какого хаджар не мог понять? Каким именно образом о р у н смог обнаружить и определить, куда придутся удары м о л н и и Тот во время их очередной перепалки, числа к о т о р ы м за последние месяцы просто не нашлось бы, не прерывал зрительного контакта с хаджаром. Тогда как он смог предугадать удары м о л н и и Те ведь били с неба по абсолютно непредсказуемым хаотичным траекториям. и предсказать их появление нельзя ни в каком руководству я с ь инстинктами хаджар отпрыгнул в сторону в пень у которого он сидел ударила молния столб огня выстрелил к черным облакам а затем исчез вместо широкого многотонного пня остались лишь угли и пропалина но даже так хаджар вовсе не предугадал само п о я в л е н и е небесного снаряда лишь только среагировал в момент, когда молния уже р а с с е к л а пространство, а это и рядом не стояло с тем, на что был способен Орон. Проклятье! выругался Хаджар и поднялся на ноги. Лучше бы лежал, сокрушался Орон. Глядишь, так бы побыстрее отправился к працам. Заткнись, процедил Хаджар. Ну да, на старого Орона так ты герой п о з у б о с к а л и т ь А с молнией разобраться с е л е н о к не хватает б е з д а р ь И это мне говорит сумасшедший. Единственный нормальный в доме душевно больных будет выглядеть сумасшедшим. Хаджара одновременно восхищала и пугала с п о с о б н о с т ь о Руна к о времени и нет ввинтить философию и вспышка озарения, сравнимая по яркости с очередной зеленой молнией, поразила сознание Хаджара. Ко времени и нет. Всю свою жизнь хаджар доверял своим органам чувств. Он полагался на них куда больше, нежели на вычисления нейросети. Причем, будучи небезгрешным, он даже хотел сжульничать и приказал модулю вычислить траекторию следующей. Увы, модуль так и не смог этого сделать, потому как не обладал достаточным количеством входных данных. Но вот уже как несколько десятилетий Хаджар обладал и другим органом чувств, вернее все тем же, просто в несколько ином формате. Прикрыв глаза, Хаджар сосредоточился на своем видении потоков энергии. Он посмотрел на небо сквозь реку мира. Будучи максимально сосредоточенным, он не мог н и слышать, н и видеть реакции Орона. Всего неделя. вся напускная насмешливость мгновенно исчезла у мечника. Все это время он внимательно следил за тем, чтобы к месту их тренировок не подошел ни один зверь. Сбив сейчас боевой настрой ученика, он рисковал замедлить его прогресс на месяцы, если не год. А мне в свое время потребовался месяц. Хаджара поразила увиденное им. Небо при взгляде сквозь реку мира выглядело как бушующий океан энергии, неразбериха разноцветного полотна, словно сшитого неумелым портным, в е ч н о изменчивая пестрота, в которой не наблюдалось ничего постоянного, а каждая вспышка молнии выглядела как вытянувшаяся из этого полотна нить, которая затем рассеивалась облаком энергии. Но самое важное за несколько мгновений до вспышки в пестром г о б е л и н е появлялся узел, который и порождал новую нить. Хаджар открыл глаза и прыгнул в сторону, где формировался узел. Увы, все равно ему не хватило нескольких мгновений, и молния попала даже не в меч, а ему в грудь. Сознание Хаджара мгновенно пропало в тьме забытия. Орун, продолжая сидеть на ветке, вот уже который день распространял мистерии своего меча на многие километры вокруг. Этого хватало, чтобы отгонять хищников. Одно дело понять, что надо использовать, другое дело осознать, как. Посмотрим, ухмыльнулся мечник. Сколько времени у тебя уйдет, чтобы овладеть этим навыком? Разумеется. Потерявший сознание хаджар не слышал и этого.